Ты исказил свои подлинные черты гримасой, украденной в преисподней. Ты похитил личину у дьявола. Ты отвратителен. Довольствуйся же выпавшей на твою долю удачей. В нашем весьма благоустроенном мире есть счастливцы по праву и счастливцы случайные. Ты баловень случая. Ты живешь в подземелье, куда попала звезда. Эта бедная звезда досталась тебе.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 Ты же, повторяю, счастливец случайный. Ты мошеннически завладел счастьем, которое тебе не принадлежит. Они — его законные обладатели. А ты — втируша, ты незаконно сожительствуешь с удачей. Чего тебе еще? Вот уж явное доказательство, что негодяй жиру бесится. А ведь обзавестись потомством в союзе с Дей.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 Он пожирает плоды чужого труда. Невежда, он является обладателем дипломов Кембриджского и Оксфордского университетов. Глупец, он слышит в его честь словословия поэтов. Урод, он получает в награду улыбки женщин. Терсит, он носит шлем Ахила, Заяц, он облекается в львиную шкуру. Не истолкуй неправильно моих слов. Я не утверждаю, что всякий лорд — непременно невежда, трус, урод и старый дурак. Я только говорю, что он может быть всем этим без ущерба для себя. Напротив, лорды-повелители. Король Англии — тоже лорд. Первый вельможа между вельможами. Это уже много. Это все. В былое время короли именовались лордами.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 Парламент — это народное собрание, которое саксы до покорения их норманнами называли ветер а покорители норманны называли парламентум. И мало-помалу народ выставили за дверь. В королевских приказах по созыву палаты общин некогда стояло для предстоящего совета.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 Подумай об этом, Дуралей. Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Линсдея, можно было накормить всю гольф в пяти портах? А попробуй протянуть к ним руку. Все на учете. Каждого браконьера вешают. Я видел, как вздернули на веселицу отца шестерых детей только за то, что у него... Из ягдаша торчала пара длинных кроличьих ушей. Таковы вельможи. Кролик, принадлежащий лорду, дороже человеческой жизни. Но раз лорды существуют на свете, слышишь, мошенник, мы должны находить, что это прекрасно. А если мы бы даже нашли, что это плохо, какое это имеет для них значение? Народ возражает. У самого Плавта не найти ничего комичнее. Смешон был бы тот философ, который посоветовал бы жалкой черни восстать против гнета лордов. С таким же успехом гусеница могла бы вступить в пререкание с пятою слона. Однажды я видел, как на кротовую нору наступил гипопотам Он ее раздавил, но он в этом не повинен.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 Въезжали через огромный двор, имевший вид прямоугольника, разделенного на восемь квадратов, из которых каждый был обнесен балюстрадой. Между ними пролегала широкая дорога, посреди которой выселся восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоемами и прелестными ажурными куполами, поддерживаемыми шестью колоннами.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 Известно ли тебе, что у лорда Нориса Райкота, графа Эббингдона, есть четырехугольная башня высотою в двести футов с девизом «Доблесть сильнее тирана», но что в действительности дуракты эдакой следует перевести «Храбрость сильнее военных машин». Да, я чту и уважаю наших вельмож.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 То, что в Германии называется княжеским достоинством, а в Испании достоинством Гранда, называется перством в Англии и Франции. Были все основания считать наш мир плохо устроенным, и Бог, заметив неладное, решил доказать, что Он умеет творить и счастливых людей, и создал лордов в утешении философам. Тем самым,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 Иметь двадцать герцогов, пять маркизов, 76 графов, девять виконтов и шестьдесят барона, что составляет в совокупности 176 пэров, из коих одних величают ваша светлость, а других ваше сиятельство. Велика, подумаешь, важность, если при этом кое-где попадаются лохмотья. Нельзя же требовать, чтобы всюду было одно золото. Лохмотье так лохмотья, зато рядом с ними пурпур. Одно искупает другое. Велика важность, что на свете есть неимущие. Они служат строительным материалом для счастья богачей. Черт возьми, лорды наша слава. Одна лишь свора гончих Чарльза Мохина, барона Мохина,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 но на меня падает отблеск его лучей. Падает на мои язвы, скажешь ты, убирайся к черту. Я Иов, и счастлив уже тем, что созерцаю три мальхиона О, как прекрасна лучезарная планета там, в небесной вышине! Жить в лунном свете чего-нибудь достоит, уничтожить лордов! Да такая мысль не пришла бы в голову даже аресту, как ни был он безрассуден. Утверждать, что лорды вредны или бесполезны, это все равно, что требовать потрясения государственных основ или утверждать, будто люди не созданы для того, чтобы жить подобно баранам, пощипывая траву и покорно перенося укусы собак. Баран оголяет лук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 и двадцать четыре епископа. Право я прихожу в умиление, когда думаю об этом. Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для его преподобия декана Рафаэ, вельможи и в то же время священнослужителя, огромную скирду прекрасной пшеницы, отобранной для нужд его преподобия у окрестных поселян. Декану не пришлось ни сеять, ни жать. Вот у него и осталось время для молитвы. Знаешь ли ты, что лорд Мармедзюк, у которого я служил, был лорд казначеем Ирландии и главным синешалом Кнезберга в графстве Йоркском. Знаешь ли ты, что лорд Оберкамергер это наследственная должность в роду герцогов Анкастерских, одевает короля в день коронации и получает в награду за свой труд сорок локтей малинового бархата, да еще постель, на которой спал король, и что пристав черного жезла — его представитель. Хотел бы я посмотреть, как ты станешь протестовать против того, что старейшим виконтом Англии признается сэр Роберт Брент.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 Привилегия продлена еще на год. Какое великолепное изобретение! Акциз на очищенный спирт, на вино и на пиво, пошлины на меру и вес, налоги на сидр, на грушевую наливку, на солод, на перегонку ячменя, на каменный уголь и сотни тому подобных сборов. Преклонимся перед существующим порядком. Даже духовенство находится в зависимости от лорда.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 или, насколько вельможе выше священника. Они создали грифона, этого орла среди львов и льва среди орлов, пугающего львов своими крыльями, а орлов своей гривой. У них есть геральдический змей, единорог, саламандра, тараск, дрея, дракон, гипогриф. Все это наводит на нас ужас, а им служит украшением. У них есть зверинец, именуемый гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдешь таких диковин, как те, что порождены их спесью. Их тщеславие порождает всяких призраков, которые словно прогуливаются среди величественного мрака, вооруженные в шлемах, в панцирях, брецают шпорами и, держа в руке имперский жезл,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 Ленных владений, аренд, поместий, свободных от всяких повинностей, прибенд, десятин, оброков, конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов. Те, кто недоволен этим, попросту капризничают. — Да, — задумчиво прошептал Гуинплен, — рай богачей создан из ада бедняков.